Глава 18. Перед посещением оперы Агата испытывала непривычное волнение. В выборе платья она ориентировалась на украшение из белого золота, которое ожидала получить в подарок. Самым подходящим ей показалось шёлковое платье холодного лилового оттенка. В комплект к нему она надела длинные белые перчатки. Одна из служанок помогла Агате сделать высокую причёску, Но несмотря на искусно уложенные локоны, смотрелась она простовато для вечернего образа. Эту проблему решили несколько шпилек с жемчугом. Они всегда выигрышно смотрелись в сочетании с чёрными блестящими волосами Агаты. Немного опоздав, она спустилась в гостиную, где её ждал Райлих. Он не спеша потягивал эль из бокала и явно скучал. "Прости, что заставила ждать", улыбнулась Агата. Раэльию хобернулся. От выражения восхищения на его лице сердце Агаты пропустило удар. В последнее время ей казалось, что они стали чуточку ближе. Отчуждённость Раэлиха после признания в разрушительности тёмной магии прошла. Они отлично провели время в его выходной, и вот Агата уже мерящилась на горизонте любовь. Она видела это чувство в его взглядах, жестах. Раэль мог сколько угодно утверждать равнодушие, Но его поступки говорили совсем другое. Он встал с кресла и поставил стакан на столик. "Идём?" спросил Райлих, протягивая свою локоть. Агата растерянно посмотрела на предложенную руку, затем осмотрелась вокруг. Бархатные чёрные коробочки поблизости не наблюдалось. "Что-то не так?" спросил Райлих. "Нет, просто задумалась," растерянно ответила Агата. и нехорошее предчувствие закралось ей в душу. «Что, если колье и серьги предназначались не мне?» — думала она те несколько минут, что они шли к карете. Райли галантно помог ей забраться внутрь. Агата устроилась на сиденье и аккуратно расправила юбку. Он сел рядом и постучал по стене, давая знак Тони выдвигаться. Ехали молча. Агата выглядела, как натянутая струна. Она успела напридумывать всяких ужасов, когда Райлих коснулся её плеча. Агата вздрогнула. "Ты волнуешься?" спросил он, убирая руку. "Я..." Она не договорила, так как сама не знала, как описать свои чувства. "И если тебе неприятны мои прикосновения, можешь прямо об этом сказать," нахмурился Райлих. "Боги, с чего ты взял?" возмутилась Агата. Младежь мы из покон веков обрастала слухами и легендами, а после того, как ты узнала о Ралих, перебила она его. Я вздрогнула, потому что задумалась, только и всего. Последнее время вокруг творится какой-то ковардак, и мне трудно сосредоточиться на настоящем. Понимаешь? Ралих, кажется, понимал. Он притянул Агату к себе. Его угобы прижались к её лбу. и он шумно вздохнул в воздух, вбирая в себя аромат цветочных масел. Агата робко обняла его в ответ. Внутреннее напряжение спало, плечи расслабились, и она позволила ему покрыть поцелуями ее лицо и припасть к губам. Нежный, трепетный поцелуй пьянел. Ковардак, о котором говорила Агата, был связан не только со скоропалительной свадьбой и пожаром в приюте, но и с райлихом. Иногда у нее складывалось впечатление, что они похожи на два магически заряженных кристалла, которые злой фокусник заколдовал вечно притягиваться друг к другу, но при соприкосновении искрить. «Агата», — прошептал он, касаясь губами ее ушка. «Да?» — она немного отстранилась, чтобы посмотреть ему в глаза. «Он выглядел растерянным и таким юным». Агата словно перенеслась на несколько лет назад, когда он украл её первый поцелуй в одном из парков Солтиоля. Она даже готова была поклясться, что вот-вот услышит слова признания. Но карета остановилась. «Тпр-р-р!» — послышался голос Тони. Агата с сожалением поняла, что они приехали. Связь, образовавшаяся между ними, исчезла. С нацепленными словно маски вежливыми улыбками, они вышли из кареты и прошествовали к ложе, которую во время сезона снимала графиня Хоффенбауэр. Агата, девочка моя, воскликнула она, тепло внимая племяннице. Я слышала про приют. Да, тётя, не будем пока об этом, ответила Агата, кожей чувствуя, как из десятка лож через бинокли на неё уставились все сливки Солтивеля. Райлих Графиня благосклонно протянула ему ладонь. «Увы, сегодня ослепительная». Он улыбнулся и поцеловал её руку в шёлковой перчатке. «Ах, приходится прибегать к уловкам». Она невзначе провела пальцами по шее, тем самым привлекая внимание к браслетам, кольцам и колье, что выбрала для посещения оперы. «Когда красота меркнет, есть только один способ вернуть себе блеск». «Ну, а вам ни к чему это знать, моя племянница очаровательна молодостью и красотой». Впрочем, и ей не помешала бы пара украшений. Столь прямолинейный намёк тётя заставил Агату покраснеть от стыда. Впрочем, она заметила, что Райлих тоже смутился. От неловкой сцены их спас ещё один гость. «Лорд Эстердей!» На игра наобразилась графиня, пожилому мужчине с тростью, из которого вот-вот мог посыпаться песок. Графиня Хофенбауэр, как такое возможно? Время идёт, а вы с каждым годом становитесь всё притягательнее и притягательнее, сказал тот, лукаво улыбаясь. "Магия", рассмеялась она, какетливо обмахивая веером. "Знакомьтесь, моя племянница миссис Агата Дарк и её муж мистер Райлих Дарк. Агата Ралих это лорд Эстердей, мой старый друг. Мужчины пожали друг другу руки. Нас слышен, нас слышим, сказал лорд Эстердей. Тут раздался звонок, извещающий всех посетителей о скором начале представления. Это второй. Но что мы все стоим? поспетовала графиня, и Агата села на свободный стул. Рядом с ней разместился Ралих. Последний гость занял место под лигрофинией. Лорд Тестер, да и главный председатель палаты лордов, прошептала она. Я в курсе, ответил Райлих, и, сделав небольшую паузу, спросил: "Почему все на нас смотрят? Истинных ценителей оперы не так уж и много. В основном сюда приходят завести новые знакомства, собрать свежие сплетни и выглядеть неприлично дорогой наряд". Объяснила Агата и чтобы не оставаться в долгу, тоже поднесла к глазам бинокль. В последний раз она была в опере ещё от до смерти отца. Несколько лет прошло, но ничего не изменилось. Всё те же напыщенные лица, ужимки, лицемерие и лесть. Она заметила в одной из лож Оливера и его невесты. Поймав взгляд Агаты, он кивнул, и она тут же отвернулась. куда более неприятным открытием стало присутствие леди Миранды Мор. В окружении кавалеров она блистала в прямом и переносном смысле этого слова. Выбрав ярко-зелёный наряд, который контрастировал с красным бархатом отделки ложи, леди Мор нацепила на себя все украшения, что успела собрать за время своего безутешного вдовства. Раздался третий звонок. Агата поджала губы и попыталась насладиться представлением, но мысли её витали где-то далеко. На секунду ей захотелось прямо спросить Райлиха про гарнитур в чеке, но здравый смысл победил. Она посмотрела на мужа и не поверила своим глазам. Он спал. «Как можно спать, когда со сцены надрывается сопрано?» С долей восхищения возмутилась Агата. Про себя, естественно. «Райлих! прошептала она, аккуратно толкнув его в бок. Он тут же подобрался. "Уже всё закончилось? Нет, жаль". Агата подарила ему убийственный взгляд. Райли хулобнулся. "Я слышал, здесь есть буфет. Тебе что-нибудь принести? Ты ведь идёшь прямо во время представления?" "Ну, я смотрю соседей, это не смущает". Рай легко кивнул на одну из ложек, где кто-то устроил проходной двор, и обратился к графине. Агата хочет пить. Я схожу в буфет. Хотите бокал фруктовой шипучки? Дорогой Райлих, ты так учтив, улыбнулась графиня. Я предпочту эльс. Брови Агаты поползли вверх. Я схожу вместе с мистером Дарком, вызвался лорд Эстердей, и они вдвоём ушли.